Неожиданное впечатление, произведённое выбранными местами, поразило, ошеломило Гоголя. Так внезапно быть свергнутым с того пьедестала, на который он ставил себя и своё произведение, это было ужасно. Он пробовал утешать себя мыслью, что в этом виновата главным образом цензура, что не пропустив некоторые его статьи, сократив другие. Она лишила книгу ее целости, сделала цель и намерения ее недовольно ясными. Он у с и л е н н о хлопотал о восстановлении пропущенных мест, надеясь на вмешательство верховной власти и на то, что книга в полном своем объеме рассеет все недоразумения. При первых нападках он крепился и отвечал довольно благодушно, уверяя, что рад им, что любит слышать себе суждение. даже с а м о е ж е с т к о е что она показывает ему с одной стороны его самого, с другой читателей. Но время шло, многие прочли в рукописи места, не пропущенные цензурой, и это нисколько не заставило их смягчить своих приговоров, а приговоры эти были жестоки. Подозрительно и недоверчиво разобрано было всякое слово. и всяк на перерыв спешил объявить источник, из которого оно произошло. Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложением. Жалуется он в своей авторской исповеди. Письмо Беллинского произвело сильное впечатление на Гоголя. Он написал на него два ответа, из которых один только дошел по назначению. И этот один свидетельствует о сильном упадке духа. Я не мог отвечать на ваше письмо, говорит он. Душа моя изнемогла. Все во мне потрясено. Могу сказать, что не осталось чувствительных струн, которым не было бы нанесено п о р а ж е н и е еще прежде, нежели я получил ваше письмо. Письмо ваше я прочел почти б е с чувственно, но тем не менее был не в силах отвечать на него. Да и что мне отвечать? Бог весть, может быть в ваших словах есть часть правды. Он недоумевает, почему умные и благородные люди высказывают противоречивые мнения о его книге и убеждается в одном только, что не знает России, что многое в ней изменилось и что он. Не может ничего больше писать до тех пор, покуда приехавший в Россию не увижу многого собственными глазами и не пощупаю собственными руками. Другой ответ Гоголя Белинскому написанным только на черно и найден в его бумагах разорванным. Он гораздо длиннее и отличается совершенно иным характером. С чего начать мой ответ на ваше письмо? Так начинает Гоголь. Если не с ваших же слов, о помнитесь, вы стоите на краю бездны. Как далеко вы сбились с прямого пути? В каком вывороченном виде стали перед вами вещи? В каком грубом, невежественном смысле приняли вы мою книгу? Далее он обвиняет Белинского в том, что тот отклонился от своего прямого назначения, показывать читателям красоты в творениях наших писателей. возвышать их душу и силы до понимания всего прекрасного, наслаждаться трепетом пробужденного в них сочувствия и таким образом действовать на их души. Жалеет, что он вдался в омут политической жизни в эти мутные события современности, среди к о т о р о й и твердая осмотрительность многостороннего ума теряется, находит, что упрекая его в незнании России и русского общества. Белинский и сам ничем не доказал этого знания, да и не мог приобрести его, живя почти без прикосновения с людьми и светом, ведя мирную жизнь журнального сотрудника. Особенно возмутил Гоголя высказанный в письме Белинского намек на практические выгоды, какие может принести исповедание идей, высказываемых в переписке. Я попал в излишество, сознается он. но я этого даже не заметил. с в о и к о р ы с т н ы х же целей я и прежде не имел, когда меня еще несколько занимали соблазны мира. Тем более теперь, когда мне пора подумать о смерти. Это не в моей натуре. Вспомнили бы вы, по крайней мере, что у меня нет даже угла, и что я стараюсь о том, как бы еще облегчить мой небольшой походный чемодан. чтобы легче было расставаться с миром. Стало быть, вам бы следовало поудержаться, клеймить меня теми обидными подозрениями, которыми признаюсь, я бы не имел духа запятнать последнего мерзавца. Откровенности, строгих замечаний, осуждений просил и требовал Гоголь от всех своих знакомых после издания первого тома «Мертвых душ». Но теперь? Когда эти замечания превратились в едкие нападения, в жесткие упреки, он был подавлен ими. Ради самого Христа, писал он как Сакову в июле 1847 года, прошу вас теперь не из дружбы, но из милосердия, которое должно быть свойственно всякой доброй и сострадающей душе, из милосердия прошу вас в з о й т и в мое положение, потому что душа моя изныла. Как ни креплюсь и н е стараюсь быть х л а д н о к р о в н ы м отношения мои стали слишком тяжелой со всеми теми друзьями, которые поторопились подружиться со м н о ю не узнавши меня. Как у меня еще совсем не закружилась голова, как я не сошел еще с ума от всей этой б е с т о л к о в щ и н ы Этого я и сам не могу понять. Знаю только, что сердце мое разбито и деятельность моя отнялась. можно еще вести брань с самыми с ожесточенными врагами, но храни, Бог, всякого от этой страшной битвы с друзьями. Тут все изнемогает, что не есть в тебе. Тяжело было Гоголю перенести бурю, вызванную его книгой, но она послужила ему на пользу. Она заставила его п о с т р о ж е оглянуться на себя, сойти с той проповеднической кафедры. на которую он вознес себя с помощью своих восторженных поклонников и поклонниц, з а с т а в и л о его не с напускным, а с д е й с т в и т е л ь н ы м смирением сознаться, что слишком с а м о н а д е я н н о вздумал он учить других, когда по собственному признанию еще сам не успел состроиться. В письмах, п и с а н н ы х им после 1847 года, заметно гораздо меньше дидактически-наставнического тона. гораздо больше сердечности и задушенности, чем в предшествовавшие три-четыре года. Я размахнулся в моей книге таким хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее, сознавался он Жуковскому. Кроме того, из полученных замечаний и возражений он увидел, что был неправ, настаивая исключительно на нравственном совершенствовании отдельных личностей и вполне игнорируя общественные вопросы. Что в обществе является интерес к этим, как он называл государственным вопросом, и что художественное произведение, не затрагивающее их, не может пользоваться влиянием.